УПД-2. Идти было тяжело. Потеря крови, болевой шок и действие медикаментов затрудняли координацию и наваливались невыносимым грузом. Но сержант всё равно упрямо то шёл, тяжело опираясь на стену, то полз вперёд. В проклятом улье можно было бы заблудиться в два счёта, и либо вечность плутать в тьме его коридоров, не встречая ни одной живой души, кроме крыс, либо оступиться и остаться гнить на дне какой-нибудь дыры в луже химических или радиоактивных отбросов, в паутине кабелей или ещё в каком-либо малоприятном месте. Даже когда солдат вышел таки к более обжитым, если можно так выразиться, местам, он всё равно брёл по мёртвым и холодным коридорам, ногами распиная кучи мусора и аккуратно переступая искалеченные тела. Ещё недавно здесь всё гудело. как в потревоженном муравейнике. Улицы были завалены баррикадами, а с каждого угла раздавались призывы к бунту против Империума. И тогда сюда, в гниль этих уровней, спустилась СПО. Пускай им было далеко до имперской гвардии, да вот разбушевавшимся бандюкам во главе с культистом Михаоса вполне хватило. Бунт был подавлен за трое суток. Армерованная длань императора задушила несогласных изломала их килла и отбросила в сторону, медленно организировать заживо пожираемыми крысами. Ничто не может устоять перед гневом его. Теперь уцелевшие жители прятались по углам, не смея даже камнем кинуть в одинокого и израненного бойца. Слишком велик страх перед новой карой всесильного империума. Солдат споткнулся об очередную гору мусора и рухнул на битый кирпич. Силы медленно уходили. хотелось пить, немного вздремнуть и забыть обо всём, что случилось. Жгут на руке кое-как наложенный вновь ослаб, и из обрубка засочилась кровь. Сейчас перевяжу, только полежу тут немного, капельку и перевяжу, только совсем каплю, немножко. Забывшись раненый стал шептать потрескавшимися серыми от пыли губами кое-как борясь со сном, но морфей побеждал, и веки закрылись. Человек боролся около 3 минут, но проиграл. Он проснулся от того, что крысы, привлечённые запахом крови, начали поедать мясо, торчащее из обрубка. Пока они ели отмершие клетки, сержант ничего не чувствовал. Но вот когда их маленькие острые зубки добрались до живых тканей, его рёв отпугнул большинство крыс, даже самых жадных и самых глупых. Когда он взвился в воздух, одна из них вцепилась зубами в лохмотья плоти и никак не хотела разжимать челюсти. Пошатываясь от потери крови, безрукий ухватился за её толстое тело и потянул от себя. Кто бы мог подумать, что иногда крыса может вцепиться не хуже знаменитой бульдожьей хватки. Сержант всё тянул её прочь, с ужасом смотря, как она тянет и полоску кожи и мышц, застрявших в жадной пасти. Он тянул, пока его собственная плоть не лопнула и не повисла в зубах крысуна. Крича от ярости и боли, солдат со всей силы бросил крысуна на бетон и тут же добил сверху тяжёлым ботинком. Удар пришёлся точно в пузо твари, и та будто лопнула. Внутренности устремились в разные стороны и вывалились из орта и зада. Как зачарованный смотрел он на это не слишком аппетитное зрелище. Крысы как люди. Выживают те, кто хотят жить. Те, кто слишком самоуверенны и жадны, будут раздавлены. И последнее, что они почувствуют, как собственные кишки скользят по телу и через несколько мгновений вываливаются изо рта. Раскрываешь пасть, чтобы сожрать то, что тебе не по зубам, и остаёшься корчиться в агонии. Но ведь для того, чтобы жить, нужно жрать. И тот, кому удаётся отхватить кусок больше, будет сытнее. а значит, сильнее, следовательно, проживёт дольше. И опять это неясное ощущение, будто кто-то внушает тебе свои мысли, подталкивает тебя, с отстранённой улыбкой учёного разглядывая твою душу. От очередной порции уже почти что выбитого в учебнике умения философствовать, сержанта отвлёк тихий шёпот в пустой глазнице на четвёртом этаже. И тут же в несколько секунд имперец ощутил на себе сотни ненавидящих взглядов. бурная фантазия уже рисовала собственный затылок в перекрестии оптического прицела стараясь не провоцировать местных поспешным бегством но и не задерживаясь тут более он поплёлся прочь еба оставалось недалеко